Правда, те из них, кто придерживается религиозных обрядов, принципиально не посещают Ли-Ла-Ло. Закуски и напитки там подают не в кошерной посуде. Кое-кто из националистов брюзжал еще и по поводу того, что в репертуаре супругов Холланд преобладают иронические песенки в смешном свете, представляющие ревнителей некоторых древних иудейских обрядов. Брюзжали, но не трогали супругов Холланд. Но вот в их репертуаре появились и крымольные песни Эдуарда Калмыновского и Евгения Евтушенко, хотя пле русские войны и русская народная из-за острова на стрежень. А тут ещё Жизей Жак посетили Советский Союз. Подсаживаясь по обыкновению к столикам знакомых посетителей, артисты восторженно рассказывали о Москве и Ленинграде. Вот тогда-то сианисские активисты Амстердама разгневались. И далее понять это исполнителем кремольных песен. Для начала только, как говорится, предупредили. Неунывающий Жак, участник французского сопротивления, посмеивается над угрозами. И словно бросая вызов сионистам, супруги стали ещё чаще исполнять сатирическую песенку Антисемит. Не в бровь, а в глаз бьёт она любителей молниеносного приклеивания ярлычка антисемита всем неугодным. И столь же зло высмеивает молниеносную амнистию антисемитам, сумевшим чем-нибудь угодить своим вчерашним антагонистам. Холланды намерены расширить свой репертуар, сделать его более интернациональным. Не по годам темпераментный и неизменно улыбчивый Жак рассказал мне о своих планах. Он горячо интересуется новыми произведениями советских песенников, и даже меня уговорил спеть ему с горем пополам несколько песен, прозвучавших у нас накануне тридцатилетия победы. Оторвался от этих строк и с удовольствием прослушал пластинку, подаренную мне артистами. Как выразительно передаёт в джазе характер каждой песни. Естественно, представляешь себе то маленького продавца папирос под дождём, то строгого учителя, величево внушающего в хедере лукавым шелонам азы грамоты, как изобретательно, с самыми неожиданными вариациями аккомпанирует ей Жак. Создаётся впечатление, что играет инструментальный ансамбль. И всё же, когда диск остановился, мне вспомнились неполные задоры лица артистов. Обеспокоенные глаза Шимона, слегка прихрамывающего молодого человека из Марокко. Сидя с приятельницей за соседним столиком, он неожиданно включился в нашу беседу с супругами Холланд. Стоило им отойти от меня, как Шимон, верный поклонник их искусства, с нескрываемой тревогой сказал, «Жази и Жак, как всегда, беззаботные и закрывают глаза на опасность, а ведь теонисты не оставят их в покое». Как бы я желал ошибиться, но жизнь покажет, что я, к сожалению, прав. И подчеркнуто, серьезно заключил. Голландские сионисты, да и бельгийские тоже, я хорошо знаю, не прощают ничего и никому. Сомневаетесь? Придется, значит, открыть вам тайну моей хромоты. Позвали меня на собрание проживающих здесь марокканских и сирийских евреев. Я обратился, что смогу прочитать вслух письмо из Израиля от моего друга Несима Гурна. Живёт он в Кирьят-Шмоне и написал мне, что темнокожим евреям там отравляют жизнь. Хотел жениться, но побоялся, что жена будет жить впроголодь. И вот об этом моём преступлении узнали Амстердамские блейоктибовцы и проучили меня. Не прощают ничего и никому. Пора, пожалуй, сказать, где же и от кого я впервые услышал такие слова о голландских и бельгийских сионистах. Был это в Вене, на Иозеф-Гассе-10, в стрелковом тире Иоханн Шпрингер. Я уже рассказывал об этом, состоящем под попечительством Сахнута заведении, где посетители, разговаривая преимущественно на иврите, совершенствовали умение стрелять по движущейся цели. Моей особой... Заинтересовался там мрачный человек в шортах, видимо, администратор. Узнав, что я москвич, он заявил, «Наш тир частный, вам придется уйти». И поручил своему подручному, более веселому молодому человеку припроводить меня к выходу. На прощание мой конвоир вне тела уведомил меня. «Ваше счастье, что вы в Австрии, а не в Бельгии и не в Голландии. Уж там бы вас просто так не выпустили».